Необходимо существует познание всего, что имеет место в объекте какой-либо идеи, поскольку оно рассматривается составляющими идею данного объекта, то есть по теории М11, поскольку он составляет душу какой-либо вещи. Следовательно, в Боге необходимо существует познание всего, что имеет место в объекте идеи, составляющей человеческую душу. сколько Бог составляет природу человеческой души. То есть по теореме 11, познание этого объекта необходимо будет в душе и навесловами душа воспринимает его, что и требовалось доказать. В схолии эта теорема вытекает ещё яснее, во разумевается на схолии к теореме седьмой, которую и смотри Теорема 13. Объектом идеи, составляющей человеческую душу, служит тело, и нами словами известный modus протяжения, существующий в действительности, актуально и ничего более. Доказательство. Если бы тело не было объектом человеческой души, то идеи о состоянии тела находились бы у боги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 по теории 11-й в действительности актуально существующее. Далее, если бы кроме тела был ещё какой-либо другой объект души, то в нашей душе необходимо должна была бы находиться идея какого-либо его действий, так как по теореме 36-й не существует ничего, из чего не вытекало бы какого-либо действия. Но по всякому пятой никакой такой идеи в нашей душе нет, следовательно, объектом нашей души служит тело, действительность актуально существующее.